По-моему, он самый оживленный из всех шлюзов на Темзе, включая даже болтерский. Мне не раз доводилось стоять у шлюза, когда в нем вообще не было видно воды. Вместо неё пестрел ковер ярких спортивных курток и шапочек, модных шляпок, разноцветных зонтиков, развивающихся шарфов, накидок, струящихся лент, изящных белых платьев.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 Но, по-моему, это не очень благоразумно с его стороны. Для жёлтых оттенков он смугловат. Нет, положительно. Жёлтое ему не к лицу. Я бы на его месте взял в качестве фона синий цвет, а по нему пустил бы что-нибудь белое или кремовое. Но подиже, чем